Ещё раз вздохнул. Теперь он был почти круглым и касался земли лишь в одном месте. "Я залезу в корзину", спросила Олегу Сергеева, и голос его неожиданно сорвался. Он испугался, что другие заметят его волнение и будут смеяться. Про себя он подумал: "Я не Наполеон. Я хочу обыкновенных дел". О не за воевания. Я не хочу, чтобы из-за меня люди ели из походных кухонь и стреляли из пушек. Люди движутся не потому, что я того хочу, но если им будет лучше от моих дел, я буду рад. Рана ещё не улетит, сказал Сергеев. Он мне засмеялся. Неожиданно шар приподнялся. Отвервался от земли, но тут же опустился вновь. Крупная сетка врезалась в его тело, и тонкая оболочка пузырями вылезала в ячейки. Лучше бы материал был пожёстче, сказал Вайткус. В будущем обратимся к опыту дирижаблей. К какому опыту? Олег вдруг понял, что дирижабль для него пустое слово. Ну если промазать шар тонким слоем клея, сказал Вайткус почёсывая бороду, то он станет жёстким. Что ж ты раньше не сказал? До Лега дошла красота этой мысли. И он обиделся на Вайткуса, что тот скрыл от него такую прекрасную мысль. Я только сейчас подумал, сказал Вайткус. Это увеличило бы вес, сказал Сергеев. Тут шар окончательно оторвался от земли и криво под углом корзине поднялся вверх. Олег не стал ждать, он перелез через край корзины и встал в ней, крепко держа руками за борт. Корзина была не велика, диаметром в полтора метра и высотой по пояс. В середине её умещался ещё запас топлива и несколько мешков с песком. В каждом шаре Обязательно должен быть балласт. Шар медленно шевелился над головой, и до нижнего обода, под которым прикреплена горелка, можно было дотянуться рукой. Олег потрогал канаты, крепившие корзину к ободу. Канаты были крепкими. Корзина стояла на земле. Можно было легко перемахнуть через её край и встать на мягкую молодую траву, но Олег ощущал некую отчуждённость от всех, кто стоял рядом, как будто все остальные люди были уже далеко внизу. Корзина дёрнулась. Шар натянул канаты, стараясь поднять её в воздух. Полетит, полетит! Отвязывайте, закричала рыжая Рут. Молчи, оборвал её Сергей Франа. Олег Запрокинув голову, смотрел на шар. Он был так громаден, что закрывал половину неба, и был некрасив, неровно склеен, пузырист, верёвки как-то неудобно и неловко стягивали его. Полупрозрачная белёсая оболочка отражала траву и кривые домики посёлка, и в то же время в этой нелепой громадине чувствовалась странная сила. которая была и в его медленных, настойчивых попытках вырваться, оторваться от земли, и в том, как натягивались верёвки, державшие корзину, и в том, как гудела горелка, и её гудение увеличивалось и гулко растворялось в чреве шара. Теперь шар был точно над головой, и канаты были сильно натянуты. Олег Катфолек, глядя на шар, и не сразу увидел, как по сигналу Сергеева его помощники наклонились над кольями, к которым были привязаны верёвки. "Готовься, Олежка", сказал Сергеев. "Сейчас будем отпускать. Крепче держись, может дёрнуть". "Держусь, не беспокойся", крикнула Олег, глядя, как Вайткус склонился совсем близко. Можно дотронуться до спины, отвязывает узел. А тут же Олег чуть было не вывалился наружу. Как ни старался Сергеев, чтобы все верёвки были отпущены одновременно, силы его помощников были далеко не равны. Вайткус уже отвязал верёвку и крепко держал её. Гик выпрямился, чуть улыбаясь и показывая всем своим видом, что он принимает участие в несерьёзной забаве. Свой канат он держал не очень крепко, шар хоть и большой, казался ему не сильным. С другой стороны корзины Луиза и Эгли чуть замешкались, отвязывая узлы. Шар, как будто этого ждал. Гик чуть подёргал за верёвки и увидел, что с одной стороны они ещё крепко держатся за землю, а с другой уже освобождены, дождался лёгкого порыва ветра, который пришёл к нему на помощь. и как следует дёрнул. Вайткус, почувствовав рывок и будучи готов к нему, повис всем телом на верёвке, но другая верёвка резко рванула вверх, разодрав ладони дико и вырвалась, отбросив его на землю. Он тут же по-звериному перевернулся через голову, вскочил и бросился, чтобы подхватить верёвку, но было поздно. Корзина Это ружьё шар резко накренил, рванувшись в сторону, завалило снабок, Олег упал, ударившись о банку с топливом, на него навалились мешки с балластом. Корзина отбросила в сторону большую Луизу, придавила Эгли. Шар ещё раз поднатужился, качнулся в другую сторону, отбросив Уайткуса. Вырвалось из земли остальные верёвки искольями болтающимися в воздухе резко пошёл Корзина болталась под ним как невесомый жутёк. Всё это заняло несколько секунд, которые были полны треском, криками, уханьем воздуха. И тут же наступила тишина. Короткий период тишины, в котором был слышен только тихий плач Фумико. Она на всякий случай начала плакать ещё до этих событий, потому что боялась за Олега. Молчали все. Даже Эгли, которая царапала корзиной руку, и Луиза, всё ещё лежавшая на земле, и Сергеев, и Вайткус, и даже дети. Все смотрели вверх, потому что там в корзине был Олег.